Аудиокнига издательства Синдбат. End Petchet. Голландский дом. Перевод с английского Сергея Кумыша. Читает Станислав Концевич. Посвящается Патрику Райну. Часть 1. Глава 1. Когда отец впервые привёл Андрея в голландский дом, Сэнди, наша экономка, зашла в комнату моей сестры и велела нам спускаться. Отец хочет вас кое с кем познакомить, сказала она. С кем-то с работы? спросила Мэйв. Она была старше и обладала более обширным представлением о знакомствах. Сэнди помедлила с ответом. Увидите, где твой брат? На подоконнике, сказала Мэйв. Чтобы найти меня, Сенди пришлось раздвинуть шторы. Зачем ты завешиваешься? Я читал. Приватность, ответил я, хотя в свои 8 не очень понимал, что имею в виду. Мне нравилось само слово и ощущение, которое давали задёрнутые шторы, будто в коробке сидишь. Личность гостя была загадкой. Друзей у отца не было, во всяком случае таких, чтобы можно было привести домой субботним вечером. Я выбрался из своего убежища, вышел к лестнице и улёгся на коврик, покрывавший площадку. По опыту я знал, что если лечь на пол и заглянуть в проём между опорной колонной и верхней балясиной, можно увидеть, что происходит в гостиной. Отец стоял у камина с какой-то женщиной. Судя по всему, они рассматривали портреты мистера и миссис Ван Хубайк. Я поднялся на ноги и вернулся в комнату сестры, чтобы отчитаться. — Это женщина, — сказал я Мэйв. Сэнди это и так уже знала. Сэнди спросила, почистил ли я зубы, очевидно имея в виду, чистил ли я их утром. Кому придет в голову чистить зубы в четыре часа дня? Джослин по субботам не работала, поэтому Сэнди приходилось совсем управляться самой. Она разжигала камин, встречала посетителей предлагала им выпить, а тут ещё мои зубы. Выходной у Сэнди был в понедельник. По воскресеньям отдыхали они обе, поскольку отец считал, что негоже заставлять людей работать в воскресный день. Почистил, ответил я, потому что скорее всего так оно и было. Ну так ещё раз почисти, сказала она. И причешись. Последняя относилась к моей сестре. Её чёрные волосы были длинными и густыми, как связанные вместе десять конских хвостов. Чеши, не чеши, толку все равно никакого. Когда Сэнди сочла, что нам можно показаться на люди, мы с Мэйв спустились вниз и встали под широкой аркой в холле, глядя, как папа и Андреа смотрят на Ван Хубейков. Они нас не заметили или не обратили на нас внимания, трудно сказать, поэтому мы стояли и ждали. вести себя тихо мы с моей Фумили. Привычка рождённая в попытках не раздражать отца, хотя когда он чувствовал, что мы крадёмся, это раздражало его лишь сильнее. На нём был синий костюм. Он никогда не носил костюм по субботам. В тот раз я впервые заметил, что волосы у него на затылке начали седеть. Рядом с Андреа он казался ещё выше, чем был. Какое это должно быть утешение, что они всегда рядом, сказала Андрея о картинах, не о детях. Мистер и миссис Ван Хубей, чьи имена мне были неизвестны, выглядели на портретах старыми, но при этом не то чтобы совсем древними. Оба одеты в чёрное, позы подчёркнуто формальные из других времён, несмотря на разделявшие их рамы, они были вместе. Они были так безоговорочно женаты, что я всегда думал об их портретах как об одной большой картине, которую кто-то разрезал пополам. Андреа запрокинула голову, изучая две пары хитрых глаз, которые, казалось, с неодобрением следили за мальчиком, вне зависимости от того, на какой из диванов он решит присесть. Мэфу кратко ткнула меня пальцем про миш Рёбер, чтобы я взвизгнул, но я сдержался. Нас ещё не представили Андреа, которая со спины казалась маленькой и изящной в своём подпоясанном платье и тёмной шляпке размером с блюдце, приколотой к пряди светлых волос. Будучи воспитанником монахинь, я знал, лучше не смущать гостя смехом. Андрея никак не могла знать, что люди на картинах достались нам вместе с домом, что вообще всё в доме досталось нам вместе с домом. На Ван Хубейков в гостиной невозможно было не засмотреться. Будто поблёкшие полноразмерные копии реальных людей, чьи суровые некрасивые лица выписаны с голландской точностью и чисто голландским пониманием света. На каждом этаже были десятки других портретов, поменьше. Их дети в коридорах, их прощуры в спальнях, множество дорогих им безымянных людей, расседоточенных повсюду. А ещё был портрет десятилетней Мэйв. Не такой громоздкий, как картины с голанцами, но ничуть не хуже. Отец ангажировал из Чикаго известного художника, оплатил ему билеты на поезд. Изначально предполагалось, что он напишет мамин портрет, который, в свою очередь, не сказали, что это займёт 2 недели. Она отказалась позировать, а художник в итоге написал Мэйв. Когда портрет был готов и вставлен в раму, Отец повесил его в гостинной напротив Ван Хубейков. Мэйф любила повторять, что у них-то она и научилась сверлить людей взглядом. "Денни", сказал отец, наконец обернувшись, будто ожидал увидеть нас именно там, где мы были. Поздоровайся с миссис Смит. Мне всегда будет казаться, что лицо Андреана на мгновение вытянулось, когда она посмотрела на нас с Мэйф. Даже если отец не упоминал о детях, и наверняка было известно о нашем существовании. Каждый житель Элкинс-парка был в курсе всего, что происходит в голландском доме. Возможно, она не думала, что мы спустимся. В конце концов, она рассчитывала на знакомство с домом, а не с детьми. А может быть, Андрея так отреагировала на Мэйв, которая в свои 15 даже в теннисных туфлях была выше, чем Андрея на каблуках. Маев начала сутулиться, когда стало ясно, что она перегонит в росте всех своих одноклассниц и большинство одноклассников, и отец неустанно следил за её осанкой. Можно было подумать, что спину выпрями, её второе имя. Годами он хлопал её между лопаток тыльной стороной ладони всякий раз, когда проходил мимо. И хотя это было непреднамеренное последствие, Мэйв теперь держалась как солдат при дворе королевы, а то и как сама королева. Даже мне было очевидно, как угрожающе она могла выглядеть: высокая, сияющий гривой чёрных волос, и этот её взгляд, когда она смотрит на тебя, скосив глаза к низу, не опуская подбородка. Но я в свои 8 лет был по-прежнему гораздо ниже женщины. на которой впоследствии женится наш отец. Я пожал её аккуратную руку и представился, затем тоже сделала Мэйф. Хотя все запомнят, что Мэйф и Андре с самого начала были на ножах, это не так. В их первую встречу Мэйф была доброжелательной и учтивой, и оставалась доброжелательной и учтивой, пока это не стало невозможным. Как поживаете? спросила Мэйф. И Андрея ответила: "Великолепно". Удивительно точное слово, иначе и быть не могло. Она годами стремилась попасть сюда, под руку с нашим отцом подняться по широким каменным ступеням, пройтись по красной плитке террасы. Андрея была первой женщиной, которую отец привёл домой с тех пор, как ушла мама. Хотя мы и говорила У него были шашни с нашей няней, молодой ирландкой по имени Фиона. "Думаешь, он спал с Флаффи?" спросил я. Мы называли её Флаффи, пушистиком, то есть, когда были по младше. Отчасти из-за того, что мне не удавалось нормально выговорить Фиона, отчасти из-за облака рыжих волос, мягкими волнами, спускавшихся по её спине. Об этой интрижке, как и о большинстве других секретов, я узнал много лет спустя. Сидя в машине моей сестры, припаркованной у голландского дома. Если нет, значит ей приспичило прибраться у него в комнате посреди ночи, сказала Мэйв. Папа и Флаффи, инфлогранты деликто. Я покачал головой. Не могу себе представить. Ты и пытаться не должен. Господи Дени, что за грязь? И потом ты же практически младенцем был. Удивительно, что ты вообще её помнишь. Но я помню. Когда мне было 4, Флафи треснула меня деревянной ложкой. Рядом с левым глазом у меня так и остался почти незаметный шрам в виде маленькой клюшки для гольфа, пушистая метка, как называла его Мэйв. Флафи бажилась, что готовила яблочное пюре, а я просто испугала её, внезапно схватив за юбку. Она сказала, что пыталась отогнать меня от плиты и уж точно не собиралась бить, хотя, по-моему, случайно ударить ребёнка ложкой по лицу не так-то просто. Эта история представляет интерес лишь потому, что это моё первое отчётливое воспоминание о конкретном человеке, о голландском доме, о собственной жизни. Маму я совершенно не помню. Зато помню ложку Флафи, прилетевшую мне в голову. Помню, когда я завопил Мэйф внеслась в кухню из холла, так олень перемахивает через живую изгородь на заднем дворе. Она набросилась на Флафи, повалил её на плиту, заплясали голубые огоньки, кастрюля с кипящим яблочным пюре опрокинулась на пол и на всех обдала горячими брызгами. Мэйф перевязали руку, меня отвезли к врачу, он наложил 6 швов. Флаффи уволили, несмотря на все ее причитания, извинения и заверения, что все это — нелепая случайность. Она не хотела уходить. По словам сестры, это и были предыдущие отношения нашего отца. А уж она-то наверняка знала, потому что если мне было 4 года, когда я получил этот шрам, то ей получается 11. К слову, отец Флаффи когда-то работал у Ван Хубейков шофером, а мать — кухаркой. Флафи провела детство в голландском доме или в квартирке над гаражом. Так что мне остаётся лишь гадать, куда она направилась, когда ей указали на дверь. И всех нас только Флафи лично знала Ван Хубейкер. Даже отец ни разу их не видел, хотя мы сидели на их стульях, спали в их постелях и ели из их делфтского сервиза. Ван Хубейки не были ключевыми героями истории. Но в некотором смысле истории был этот дом, когда-то принадлежавший им. Они сделали состояние на оптовой продаже сигарет, успешном бизнесе, в который мистер Ван Хубейк вложился незадолго до начала Первой мировой войны. Солдатам на поле боя давали сигареты для поддержания боевого духа, и эта привычка перекочевала с ними домой, ознаменовав десятилетие процветания. Ван Хубейки с каждым часом всё богаче, заказали проект дома, который планировали построить на территории тогдашних фермерских угодий Филадельфии. Ашеломляющий успех дома стоило бы приписать архитектуре. Но годы спустя, когда я решил изучить вопрос, мне не удалось найти других примеров его работ. Возможно, один из этих суровых Ван Хубейков А то и оба они были в некотором роде визионерами. Или сама эта земля вдохновила чудо, какого они себе и представить не могли. Или же Америка после Первой мировой войны кишела ремесленниками, работавшими по стандартам, которые сегодня позабыты. Как бы то ни было, дом, который им в итоге достался, дом, который впоследствии достался нам, был уникальным сочетанием таланта и удачи. Мне трудно объяснить, почему трёхэтажный дом выглядел как нечто занимающее ровно столько места, сколько необходимо, но именно так он и выглядел. Ну, или, возможно, лучше сказать, что эта громадина была результатом расточительной и нелепой траты ресурсов, но нам никогда не хотелось ничего здесь изменить. Голландский дом, как его прозвали в Олкинс-парке, Дженкинтауне, Гленсайде и даже Филадельфии, был известен благодаря не столько архитектуре, сколько своим обитателям, всем этим голландцам с непроизносимыми именами. Если вы смотрели на него с определенного расстояния, он, казалось, парил в нескольких дюймах над холмом, на котором стоял. Панели из стекла, окружавшие стеклянные же двери, были размером с витрину магазина и скреплялись коваными железными лозами. Окна одновременно пропускали солнечный свет и отбрасывали его на широкую лужайку. Может быть, это была неоклассика, хотя в простоте линий было скорее что-то средиземноморское или французское, и при том, что голландским этот дом уж точно не был, голубые дельфтские каминные панели в гостиной, библиотеке и главной спальне по слухам были тайно вынесены из замка в Утрехте. и проданы в Анхубейкам, чтобы покрыть карточные долги принца. Строительные и отделочные работы вплоть до каминных полок завершились в 1922 году. Они прожили семь славных лет до того, как банкиры начали выбрасываться из окон, сказала Мейв, определяя нашим предшественникам место в истории. собственно о том, что эта недвижимость ранее выставлялась на продажу, я узнал в тот самый день, когда появилась Андрея. Она прошла за отцом через холл и принялась изучать лужайку перед домом. Столько стекла, сказала она, будто прикидывая, можно ли заменить стекло стенами. Тебя не смущает, что кто угодно может заглянуть? Но в голландский дом можно было не только заглянуть, сквозь него можно было смотреть. Ровно посередине он сужался. Обширный холл вёл прямиком к месту, которое мы называли обсерваторией, с окнами во всю стену, выходившими на задний двор. Стоя на подъездной аллее, можно было пробежаться взглядом по парадным ступеням, пересечь террассу, заглянуть сквозь парадные двери, проскользнуть по мраморному полу из холла в обсерваторию и увидеть сирень, рассеянно колышущуюся в саду. позади дома. Отец посмотрел на потолок, потом на дверной проём, как будто сам впервые об этом подумал. От дороги здесь довольно далеко, сказал он. Тем майским вечером стена лип, тянувшаяся вдоль границы участка, была густо покрыта листвой. Склон зелёной лужайки, которую за лето я успевал хорошенько измять своей щенячьей вознёй, был крутым и широким. А когда стемнеет, В голосе Андрея появилось беспокойство. Можно же хоть какие-то шторы повесить. Шторы, перегораживающие вид. Не только невероятная, но и самая глупая идея из всех, что я слышал, так мне тогда казалось. Вы видели нас ночью, спросила Мэйв. Не забывай, что земля, когда они её купили, простиралась больше, чем на 80 гектаров, сказал отец, проигнорировав Мэйв. Территория тянулась до самого Мелроуз-парка. Но почему они вообще всё это продали? Андрея внезапно поняла, как выглядел бы голландский дом, если бы вокруг не было других построек. Линия обзора должна была проходить далеко за склоном Лужайки, за клумбами с пионами и розами. Взгляд мог блуждать по широкой долине, спускаться к лесу, Так что даже если бы Ван Хубейки или кто-то из их гостей выглянули ночью из окна бального зала, единственным светом, который они увидели бы, был свет звёзд. Не было ни улицы, ни района, хотя теперь и улица, и дом Буксбаумов через дорогу прекрасно просматривались зимой, когда с деревьев опадали листья. "Деньги", сказала Мэйф. "Деньги", кивнул отец. Не так уж это было и сложно. Даже я в мои 8 был способен смекнуть, что к чему. Они были неправы, сказала Андрея и поджала губы. Подумай, как здесь должно было быть красиво. Я считаю, им стоило проявить побольше уважения. Это дом произведения искусства. Тут уж я расхохотался, потому что понял слова Андрея буквально. Мол, Ван Хубейки продали землю, не спросив её. Отец, рассердившись, велел Мейф отвести меня наверх. Можно подумать, я забыл дорогу. Сигареты фабричного производства рядами уложенные в картонные коробки были роскошью, предназначенной для богатых, как и гектары, по которым никогда не гуляли люди, ими владевшие. Землю отстрегали от дома по клочку. Упадок поместья стал достоянием общественности, история была зафиксирована в свидетельствах о собственности. Участки продавались в уплату долгов. Сперва 10 гектаров, потом 50, потом еще 28. Элкинс-парк подбирался все ближе и ближе к входной двери. Таким образом, семья Ван Хубейк выжила в депрессию. И все ради того, чтобы в 1940-м мистер Ван Хубейк скончался от пневмонии. Младший сын умер в детстве, а двое старших погибли на войне. Миссис Ван Хубейк скончалась в 1945 году, когда не осталось ничего, что можно было бы продать, кроме заднего дворика. Дом и все, что в нем находилось, вернулось в банк. Прах к праху. Флаффи оставили по инициативе пенсильванского филиала судосберегательной ассоциации и назначили небольшое жалование, чтобы она ухаживала за участком. Ее родители то ли умерли, то ли нашли другую работу. Как бы то ни было, она жила над гаражом одна и каждый день проверяла состояние дома, чтобы убедиться, что крыша не протекает и нигде не прорвало трубу. С помощью газонокосилки она выстригла дорожку от гаража к парадным дверям, а остальной газон запустила. Она собирала фрукты с деревьев, оставшихся позади дома, делала яблочное повидло и консервировала персики на зиму. К тому времени, как наш отец купил это место в 1946 году, еноты захватили бальный зал и сгрызли проводку. Флафи заходила в дом лишь тогда, когда солнце стояло прямо над головой, в тот самый час, когда все ночные звери крепко спали, сбившись в кучу. Чудо, что всё это просто не сгорело дотла. Енотов в конце концов отловили и ликвидировали, но от них остались блохи. пробравшиеся во все щели. Мэйф рассказывала, что её первые воспоминания о жизни в доме связаны с зудом и с тем, как Флаффи прижигала каждый укус ватной палочкой, смоченной в каламиновом лосьоне. Наши родители наняли Флаффи приглядывать за Мэйф. Когда мы с Мэйф впервые припарковались на Ван Хубек Стрит, Ван Ху Бейк, жители Элкинспарка неизменно произносили как Ван Хо Бик. Я как раз приехал на свои первые весенние каникулы с Чоута. От весны, впрочем, было одно название. На земле лежал толстый слой снега, первоапрельская шутка суровой зимы. За половину семестра, проведенную в школе-интернате, «Я усвоил, что настоящая весна — это когда родители берут тебя с собой в круиз на Бермуды». «Ты чего?» — спросил я Мэйв, когда она остановилась перед домом Буксбаумов через дорогу от Голландского дома. «Хочу кое-что посмотреть». Мэйв нагнулась и вдавила кнопку прикуривателя. «Нечего тут смотреть», — сказал я. «Поехали отсюда». «Настроение у меня было хуже некуда». из-за погоды, из-за несоответствия, как мне казалось, того, что я имел тому, что я заслуживал, и всё равно здорово было вернуться в Олкинс-парк, оказаться рядом с сестрой в её машине, старом синем Олдсмобиле нашего детства, который отец отдал ей, когда она сняла квартиру. Поскольку мне было 15, и в целом я был идиотом, мне казалось, что охватившее меня чувство дома связано с этой машиной. и тем, где она припаркована, а не с сестрой. Хотя благодарить стоило именно и только её. Куда-то торопишься? Она вытряхнула из пачки сигарету и положила руку на прикуриватель. Если вовремя его не поймать, он выскочит и прожжёт дыру в сиденье или в коврике, или в чьей-нибудь ноге, в зависимости от того, где приземлится. Ты приезжаешь сюда, пока я в интернате. Щёлк. Поймала, прикурила. Нет. И всё же мы здесь, сказал я. Снег падал обильно и мягко. Остатки дневного света терялись за облаками. В душе моей в была исландским дальнабойщиком. Никакая погода ей не помеха, но я был только с поезда. Я устал и замёрз. Мне хотелось горячих бутербродов с сыром и полежать в ванне. В Чоуте, а в ванне было лучше не заикаться, а то засмеют, хотя я никогда этого не понимал. Видимо, настоящие мужики принимают душ. Мэйф набрала полные легкие дыма, выдохнула и заглушила мотор. Пару раз думала доехать сюда, но без тебя не стала. Улыбнулась и опустила стекло. Ровно настолько, чтобы салон пронизало арктическим холодом. Перед тем как уехать в школу, я вечно днемал её, чтобы она бросила курить, а потом не удосужился сказать, что сам начал. В чёлке сигареты были вместо ванны. Я вытянул шею, посмотрел на подъездную дорожку. Видишь их? Мэйф выглянула из окна с водительской стороны. Почему-то не могу перестать думать о том, как она в первый раз сюда заявилась. Ты-то помнишь? И чтоб я не помнил. Разве можно забыть пришествие Андрея? Она ещё несла какую-то ересь, мол, люди же смотрят ночью с улицы всё видно. И два Мейф это произнесла, как холл заполнил тёплый золотистый свет люстры. Через некоторое время зажглись огни над лестницей. Ещё немного погодя в хозяйской спальне на втором этаже включение подсветки голландского дома До такой степени совпало со словами Мэйв, что у меня чуть сердце не остановилось. Ну, конечно, она приезжала сюда без меня. Она знала, что Андреа включала свет в ту самую минуту, когда заходило солнце. Отрицать это было чуточку театрально со стороны моей сестры, но я оценил её усилия, когда позже их осознал. Зрелище было охренительное. Посмотри, прошептал я. Липы стояли голые, тихо падал снег. Конечно, всё было видно, всё просматривалось, не с идеальной чёткостью, но память дорисовывала картинку. Прямо под люстрой стоял круглый стол, где по вечерам Синди оставляла атцовскую почту. Чуть поодаль напольные часы, которые я должен был заводить каждое воскресенье после мессы, чтобы кораблик под цифрой 6 продолжал тихонько покачиваться между двумя рядами синих волн ни корабля ни волн я не видел я знал о них у стены стоял приставной столик в форме полумесяца а ещё кобальтовая ваза с изображением девочки с собакой два французских кресла на которые никто никогда не садился и огромное зеркало Его рама всегда напоминала мне изогнутые щупальца золотого осьминога. Андрея прошла через холл, будто ей подали реплику на выход. Лицо мы разглядеть не могли, но я узнал походку. Норма вихрем слетела по ступенькам и резко замерла в самом низу, потому что мать велела ей не бегать. Она подросла, хотя, возможно, это была не Норма, а Брайт. Наверняка она подглядывала за нами, сказала Мэйв. Ещё до того, как пришла сюда в первый раз. Ну или вообще все на нас смотрели, каждый, кто приезжал по улице зимой. Я потянулся к сумочке Мэйв, вытащил сигареты. Звучит слегка честлавно, сказала она. Вообще все. Нас этому в чаути учат. Она рассмеялась, очевидно, сама того не ожидая, чем ужасно меня порадовала. целых 5 дней дома вместе с тобой, сказала она, выдувая дым в открытое окно. Лучшие 5 дней в году.